Вдали из океана поднимались голубоватые, как мираж очертания, скалистого острова. Сверху в бочке матрос крикнул «Земля!» и стоящие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему несли Аризону полные ветра паруса.